Глава 39. Нобелевская мечта президента. Она не хочет, вот беда, выходить за него, а он мужчина хоть куда, он служил в ПВО. Гарик Сукачёв. Начало этой мечте положила история, случившаяся в 1991 году, когда развалился союз, на территории Казахстана осталось немало ядерных боеголовок. СССР был подготовлен к борьбе со всемирным злом капитализмом, не шуточно. Такими запасами ядерного оружия можно разрушить планету не один раз, но не случилось. Союз рухнул быстрее капитализма. А в Казахстане после раздела советского хозяйства и земель остался не только Семипалатинский подземный полигон, но и ядерные шахты. Кстати, американская разведка тщательно интересовалась данным объектом, но это отдельная история. Так неожиданно для самого себя Казахстан вошёл в ядерный клуб. Но там его, что называется, не ждали. С шайи Россия сразу выдвинули новоиспечённому президенту жёсткое условие: хочешь дружить, уничтожай ракеты. Нурсултан Назарбаев тогда только начинал политическую карьеру автономного от центра лидера. У страны не было ни денег, ни, разумеется, авторитета. Пришлось выбрать дружбу и покинуть ядерный клуб. Впрочем, настоящего выбора у Казахстана тогда не оставалось. Ни кадровых, ни финансовых ресурсов содержать в сохранности этот опасный груз у страны не было. Вспомните, речь идёт о начале 90-х годов. Специалисты спешно уехали в соседнюю Россию, оставив боеголовки на металлолом. Зато этот вынужденный шаг Назарбаев и его окружение с тех пор представляли как добровольный отказ от ядерного оружия и вескую причину для вручения крёстному тестю Нобелевской премии мира. Назарбаев мечтает о ней уже очень давно. Об этом знают все его прихлебатели и соревнуются друг с другом публично в прессе, высказываясь о том, что уже давно пора вознаградить неутомимый труд президента на благо мира самой почётной премией. Назарбаев в самом деле пытается сойти за миротворца, В 1991-1992 годах Казахстан предлагал свою кандидатуру в качестве посредника в примирении Армении и Азербайджана. Но Россия сочла это предложение угрожающим ее позицией лидера СНГ. В начале 2001-го премьер Такаев и глава МИДа Идрисов уговорили Назарбаева заняться примирением сторон в Афганистане. В процесс влезли буквально все центрально-азиатские лидеры – Туркменбаши, Каримов, Акаев, а также был приглашен помогать заместитель специального представителя ООН Франциск Вендрелл. Помочь Назарбаеву он не помог, а помешал здорово. Во всяком случае, и тогда миротворца из крестного тестя не вышла. Да и политический итог известен – стороны воюют по сей день. В 2007 году швейцарский бизнесмен Бэджет Паколли, почётный строитель Астаны, косовский албанец и признанный владелец Косово, предложил Назарбаеву стать посредником в другом конфликте между Россией и Западом по поводу признания Косово. Задача перед крёстным тестем стояла такая: уговорить президента Путина смириться с объединением Приштины от Сербии, но Россия и Китай одинаково боявшиеся сепаратистских настроений в своих пределах были непреклонны. Что сделал наш миротворец? Сдал позиции и в феврале 2008 года резко осудил косовский сепаратизм. Таким образом, авторитет в ОБСЕ крёстный тесть не завоевал Но худо без добра не бывает. Теперь на Нобелевскую премию его выдвигают какие-то американские сенаторы, благодаря стараниям казахских клептократов, узревшии героя под своим носом. А также губошлёп из местных, бывший министр информации Ертезбаев, ныне советник Назарбаева, тоже бросился в атаку на все казахские СМИ за присуждение Нобелевской премии своему шефу. В общем, выдвижение диктатора и узурпатора на премию мира идёт полным ходом. В стремлении заполучить на грудь очередную медальку, крёстный тесть даже внёс некоторую сумму в фонд Михаила Горбачёва. Зачем? Просто Горбачёв, сам лауреат Нобелевской премии, имеет право предложить кандидатуру. Стоит горбачёвский голос по прикидкам Астаны миллион долларов. Это в нашей столице нечто вроде минимального расчетного показателя, не много и не мало, да и цифра круглая и приятная. Взнос в Горбачевский фонд от Назарбаева, по данным КНБ, передал все тот же мэр Астаны Тасмагамбетов. Так что теперь один бывший партиец будет двигать другого бывшего партийца, но на этот раз не по партийной линии.